Мариам уже начинала терять надежду, которая поддерживала её во время длительных переездов и тяжёлых испытаний, когда ей приходилось бродить по причалам, выкрикивая Лондон при виде каждого матроса. Знали ли капитаны, которые брали у неё золото, где на самом деле находится этот далёкий город? А вдруг она сбилась с правильного курса и всё дальше и дальше забирается в глубь незнакомого, тёмного мира? Никто не мог ей дать ответа. Они жили в окружении высокой и глухой стены молчания и непонимания, и, возможно, сейчас были дальше от Лондона, чем в начале путешествия. «Махмуд», — говорила Мариам, грустно качая головой, — «сможем ли мы найти корабль, который заберет нас с этих ужасных островов? Если нам это удастся, отвезет ли он нас к мастеру Уолтеру? Махмуд, ждет он нас еще?» Может он решил, что мы для него потеряны навеки, или думает, что мы все погибли? Махмуд никогда не сомневался. Мас-Ротер нас ждёт. Он любить леди моя. Когда он увидит Мастер Бой, ха, как он станет радоваться. Боюсь, что мы его никогда не увидим. Махмуд продолжал её успокаивать. Мы обязательно увидим Мас-Ротер, он гордо бил себя в грудь. Махмуд знает, Мы там будем очень скоро. Мариам видела, как Уолтер и Тристром отплыли в первой лодке в ту ночь, когда приливное течение повернуло реку вспять. После этого Мариам уже ничего не могла изменить. Она молча проследовала за Чанг-Ву в темную комнату позади одного из рисовых складов. Махмуд перепугался, поняв, что туда могут ворваться толпы голодных людей. Но Марьям не было страшно. Она не сомневалась, что отъезд у Уолтера был спланирован так, чтобы можно было свалить исчезновение птиц с золотым плюмажем на прилив. Она не была уверена, что он жив, и ждала, что ей придется разделить с любимым страшную судьбу. Марьям лежала на жесткой лежанке, уставившись невидящими глазами в темноту. По полу бегали крысы, Но она не обращала на них никакого внимания. Никто к ним не заходил. Шум толпы приближался, потом стал отдаляться и умолк совсем. Ей выпало жить, но она не испытывала никакого облегчения. Шли часы, и у неё над головой в комнату начали проникать солнечные лучи. Начинался новый день. Наконец пришёл Чан Гвус фонарём. Его пламя плясало по бамбуковым стенам рождалась странной тень. Марьям поднялась, пытаясь рассмотреть выражение лица китайца в неверном свете. Ваш уважаемый муж и его друг живы, заявил Чан Гу. Один из лодочников утонул, но второй вернулся. Он сказал, что они не поспели на судно вовремя. Она долго пыталась подавлять в себе страх всю эту долгую ночь, но сейчас плотина прорвалась, и она разразилась слезами. Чангву, я так счастлива, воскликнула Мариам. Я была уверена, что они погибли во время прилива. Всю ночь я думала только об этом. Они точно живы. Точно, старик улыбнулся. Мы в этом не сомневаемся. Я спрашивал людей и того лодочника. Он мне говорит, что видел, как они стояли на палубе. Старик помолчал. Судно не могло больше ждать и отплыло в назначенное время. Сейчас здесь очень неспокойно, и мы не можем послать другой корабль. У нас вообще начались неприятности.